Издательство АСТ. Герман Романов. «Царевич, обреченный на смерть». Читает Александр Иванов. Пролог. Иркутск, 6 ноября 1993 года. «Раздавить красно-коричневых? Как же вы, поганые твари, быстро перекрасились всем скопом!» Алексей прижал изородованной левой рукой длинное древко, уцелевшими пальцами правой начал крепить к нему кумачевое полотнище, ловко орудуя иголкой, зажатой между двумя оставшимися на кисти самыми важными пальцами, большим и указательным. По телевизору продолжали с нескрываемым упоением рассказывать о том, как независимая Россия успешно идет по пути рыночных реформ под мудрым управлением Гайдара и Чубайса. Только проклятое коммунистическое прошлое этому прогрессу сильно мешает, а потому должно быть отринуто, и если надо будет, то силой раздавлена, как в недавние октябрьские дни, ведь все это хорошо помнят. Целое шоу вышло, круглосуточно показывали. Стрельба из танков по Верховному Совету, по сути, парламенту, как ни крути. В центре Москвы. Вот она, настоящая демократия. «Намек понятен. Не ходите на митинг завтра, а то плохо будет». «И ну нахрен, я ведь изменник Родины. Чего мне бояться?» Ему захотелось сплюнуть, но он едва сдержался. «Не поганит же собственное жилище». Уставился в мутное зеркало. В отражении увидел старика с изуродованным ожогами лицом и абсолютно седыми волосами. На багровом подбородке торчало несколько белых волосков, там, где не прошлось страшное пламя. Лопы уши защитил шлемофон, а глаза он успел прикрыть ладонью, которую обуглила. Живой все же остался на той ненужной войне, ведь многие пришли домой в цинках. Надо радоваться, вот только девять лет его терзала обида, разрывая душу. Причина этой застарелой боли в коротком слове заключена. Хлёсткое оно, как пощечина. Плен. 12 лет прошло, когда, окончив школу, поступил на общетехнический факультет педагогического института. Военной кафедры не имелось, а потому по окончании первого курса загремели все неслужившие парни в армию, чему, кстати, не особенно и печалились. А с чего это горевать? В Афганистане революция, и наши там местным помогают советскую власть устанавливать, социализм строить, интернациональный долг в общем. Дорогой Леонид Ильич упал в могилу, уронили ящик, так через месяц, аккурат перед новым 1983 годом, пошел он в составе своего МСП за речку в направлении Нагерат. Тот еще азиатский городок, основанный самим Александром Македонским, а нравы будто застыли, неважно, каких пришельцев резать. Мятеж Турана-Исмаила в 1979 году Наглядно продемонстрировал. Много о нем говорили старослужащие, исключительно матерно. Да уж, не знал он тогда, что есть город намного пакостнее, и имя его пусть не такое короткое, но острое, как клинок кинжала, что в спину втыкает убийца. Кандагар. Там он и сгорел на своей мотолыге, а первого душмана увидел, когда очнулся в Зиндане. Как выжил, непонятно, ожоги какой-то дрянью ему мазали, чуть ли не ослиной мочой. А вот кисть левой руки духи отсекли, как и три пальца на правой. Может быть, потому и не помер, гангрена дальше не пошла. А там вскоре Алексея освободили, причем родимая милиция. Как ему потом тайком сказал оперативник, капитан из Челябинска, что в спецгруппе МВД «Кобальт» служил, он и договорился с местными курбаши. Вот только припомнили ему этот короткий плен». На дворе был 1983 год, а в стране новый генсек пытался приструнить проворовавшуюся партийную номенклатуру. Нет, не кровавая гыбня мучила. Все вопросы особисты закрыли еще раньше. Какие тайны Родины может знать и выдать супостату обычный мехвод МТЛБ из доставки, к тому же ставший инвалидом? В душу плюнул зажиравшийся товарищ, что сейчас совсем не товарищ, а чуть ли не совладелец городских энергосетей. Приватизацию провел успешно. Тогда сказал с нескрываемым презрением, раздув жирные щеки. Побывавшим в плену, не удостоверение о праве на льготы давать нужно, а срок отвешивать как изменником родины. Не царские хоромы. Алексей обвел взглядом доставшуюся от бабушки, успела его прописать, иначе бы совсем жилья не было. Вроде как считавшуюся по документам однокомнатную квартиру. Но на самом деле... Комнатенку в двухэтажном старинном доме, вернее трех, если подвал считать, окна которого выходили ниже тротуара, в специальном кармане, прикрытом сверху решеткой. Такого жилья в Старом Иркутске много, сплошная застройка. Стекла приходилось мыть каждую неделю. На них постоянно оседала грязь, да чистить подоконник. Через решетку постоянно кидали всякий мусор, окурки, даже бутылки. Пару раз засоряли сток в канализацию и во время ливня затапливала комнату. Зимой было совсем плохо. Электрические лампочки горели постоянно, ибо через окошко свет совсем не проникал. Есть холодная вода, стоит раковина с краном, батареи на зиму включают, но плесень на каменных стенах извести не удалось. Плитка электрическая есть, мебель с посудой, полки с книгами. Правда, дощатая будка для удобств во дворе стоит, но сейчас похолодало, Его ни там почти нет. Алексей не огорчался: сестре родительская квартира нужнее, двое детей, да муж-инженер в каком-то проектном бюро полгода без зарплаты, так на свои копейки. Так, что мы имеем? Почти ни хрена. Если пенсию не выплатят в срок, то положу зубы на полку. Даром они железные. Смотреть в зеркало расхотелось. Губ не было, сожжены в уродливые шрамы. Зубы блестят, потому что их закрыть невозможно. Он вообще ни разу в своей проклятой жизни с девушкой не целовался. До войны не успел, даже под руку не ходил в кинотеатр посмотреть на Бельмондо, Алена Делона или Пьера Ришара. А после Афганистана от него все шарахаются, как завидят, и на другую сторону улицы переходят. Из потертого кошелька были извлечены три большие купюры, одна пятитысячного номинала и две тысячных. К ним добавились маленькие бумажки. Зелененькая, розовая и две синеньких. В дополнение пошла 100-рублевая монетка размером с прежний рубль с единичкой. И все его деньги. Ровно 8 тысяч, если не считать припрятанной на черный день купюры в 10 тысяч рублей. Не густо, но завтра праздник. Наш день. Не правящих ныне буржуев, пока не добитых. Уже показали, кто они на самом деле. Этих приспособленцев и лицемеров стрелять надо было раньше, и не развалилась бы великая страна в угоду кучке мерзавцев. Алексей уселся на колченогий стул, пододвинул пепельницу, извлек из пачки сигарету. Приходилось сильно себя сдерживать в куреве. Пачка сигарет без фильтра «Астра», что раньше 25 копеек стоила, сейчас 300 целковых, а «Космос» вместо 70 копеек — 550 рублей. Ценники на иностранные сигареты убивали зрение наповал. на повал. На три тысячи потянет пачка верблюда, что кэммл. Только для новых русских в малиновых пиджаках и с золотыми цепями. Хотя Кишиневский и Мальборо до перестройки купить можно было за полтора рубля. А у него пенсия 27 тысяч рублей. Царская. Многие старики в половину меньше получают, а они всю жизнь проработали. Цены за год взлетели до небес, раз в десять точно, и останавливаться на достигнутых рубежах не собираются. Зарплаты люди получают тысяч пятьдесят-семьдесят, если, конечно, не задерживают, как принято. Так что все выживают, как могут. Он сам дворником подрабатывает за двадцать тысяч, сестре постоянно помогает, иначе Ленке совсем тяжко было бы. С продолжением учебы не заладилось. Без руки учитель труда в школе по нормативам не предусмотрен, а география не пошла. Ладно, потопали до магазина. Одевшись, Алексей взял потертую холщовую сумку с ручками и с трудом поднялся по каменным ступеням вверх. Вышел на улицу, постоял, вдыхая морозный воздух. По засыпанной снежком дороге проехал троллейбус. «Тройка» сейчас ходила очень редко, за час один раз. Проезд за 15 рубликов вместо 4 копеек кусался. Зато киловатт за 2 рубля, хвала губернатору. Хотя по стране втрое больше. Прошел со дворами, припадая на искалеченную ногу, и вышел к хлебозаводу. В ноздри ударил запах свежеиспеченного хлеба, желудок моментально недовольно заурчал, требуя свою долю. Встал в небольшую очередь у заводского киоска на проходной. Там всегда продавали горячую выпечку. Стоял минут десять и стал счастливым обладателем двух кирпичей поджаристого с румяной корочкой и еще горячего белого хлеба, облегчив кошелек на зелененькую купюру в 500 рублей. Отошел. В проходе между серым корпусом лаборатории и хлебозаводом народ постоянно ходил, и было не совсем удобно куснуть у всех на виду буханку с угла. А так немного перекусил, посмотрел на главный корпус пединститута, на парящую широкую ангару, никогда не замерзающую даже в лютые морозы, и зашел в магазин, что пристроился с левого угла на первом этаже высокого желтого дома, за которым высились маковки церквей. Однако сходил за хлебушком раз и без денег остался. Алексей досадливо вздохнул. Цены снова подскочили, хотя президент уже не клялся, что если они вырастут, то он ляжет на рельсы. Наверное, далековато живет от трамвайных путей и на электричке не ездит. Быстро записал расходы. Картошка — 640 рублей пара килограмм. Пачка макарон — 300. Бутылка масла подсолнечного — сотен. Перловка, что в армии резиной или шарапнелью презрительно называли, всего 220 рублей. Лук репчатый по 570. В магазине овощей никогда не продавали, а тут сподобились. Видимо, решили не злить народ и хоть чем-то наполнить пустующие полки. Продуктов почти нет, даже по карточкам раньше выбор намного больше был. А тут такое при торжествующем капитализме, вопреки всем обещаниям, что рынок все сам сделает. Однако прихватил импорта, самого ходового, иного не наблюдалось. Несколько пачек сухого сока зука, вечно голодные студенты о нем отзывались весьма одобрительно, порой именуя себя «зукины дети», пошли в дополнение к литровой бутылке спирта «Роял». Ёмкость с золотой полоской стоила жалкие полторы тысячи, тогда как обычная бутылка с полулитром водки тянула всю тысячу сто. Студенты из общежития недаром буржуя всегда берут. Бодяжат водой, в которую растворяют для вкуса зуко, и получают пять бутылок водки. А еще Алексей прикупил чудо чудное, французскую колбасу за восемь сотен, запаянную в красочный пластик, в то время как отечественная, самая плохонькая, вдвое больше выходила. Решил поджарить ее кружками до румяной корочки и рюмочку вроде праздничка тяпнуть. Да, везде царствует обман. Нам бумажку красивую подсунули, а мы на нее и повелись. Продали державу за вот такое дерьмо. Алексей ругался, поминая всех буржуев, которых пролетариат не дорезал. Он был зол, как никогда. Так его еще не кидали. Французская колбаса не поджарилась в скворчащем масле. Она в нем растаяла, превратившись в дурно пахнувший клейстер. В отчаянии Алексей вынес сковороду из комнаты во двор, поставил на снег. Покурил, успокоился, вылил жижу в жестяную собачью миску. Однако эту сизую остывшую массу голодный пес не стал жрать, фыркнул и отошел, хотя брошенный ему кусок хлеба умял мгновенно. «Ладно, отварим картошку в мундире и с жареным лучком». А пока рюмочку «Роял-Зука» опрокинем для пробы. Алексей уже развел спирт согласно нормам и студенческим рекомендациям. Получилось ровно пять бутылок с небольшим недоливом, чуть желтоватой жидкости. Налил половину граненного стакана, который еще студентам украл у аппарата газированной воды. Стояли раньше такие на улице. Кинул три копейки и пей сладкую шипучку. Осушил в три глотка. Пошла хорошо. Зука вышла не так омерзительно, как раньше. Потянулся за сигаретой, но тут перед глазами все поплыло, и он, теряя сознание, успел подумать. И тут обман. Отравили.